Глава 73. Руки доктора Сински, смотревшей ведущий в кабинете шефа на борту Миндация, дрожали. Хотя она повидала в жизни немало ужасного, этот необъяснимый фильм, который снял перед самоубийством Бертран Зобрист, наполнил ее смертельным холодом. На экране колыхалась клювастая тень отбрасываемая на стену подземелья, с которой стекала влага. Тень говорила гордо, описывая Инферно, свое великое творение, которое должно спасти мир, проредив его население. Спаси нас, Господи, подумала Сински. Мы должны, начала она не твёрдым голосом. Мы должны найти эту подземную пещеру. Может быть, еще не поздно. Посмотрите дальше, сказал шеф. Там еще диковини. Вдруг тень от маски на мокрой стене выросла, стала огромной, и неожиданно в кадр вступила фигура Мать честная Перед глазами Усинского возник чумной доктор в полном облачении, Черный плащ, леденящая маска с клювом. Чумной врач шел прямо к камере. И вот его маска наводя ужас заполнила весь экран. Самое жаркое место в аду прошептал он, Предназначено тем, кто в пору морального кризиса сохраняет нейтральность. Усинки холодок пробежал по спине. Эти самые слова зобрист Оставил ей в нью йорке на стойке авиакомпании год назад, когда она избежала встречи с ним. "Я знаю", продолжал чумной доктор, кое кто называет меня чудовищем". Он сделал паузу и Сински почувствовал, что он обращается к ней. "Я знаю", Кое кто считает меня низкой тварью без сердца и совести, которая прячет лицо под маской. Он вновь умолк и еще приблизился к камере. Но я не безликий аноним. И я не бессердечен. С этими словами злобриц снял маску и откинул купюшон плаща обнажив лицо. Сински замерла, при виде знакомых зеленых глаз, которые в прошлый раз смотрели на нее в темном зале Совета по международным делам. На экране эти глаза горели такой же страстью, но теперь в них было и кое-что новое. Фанатизм безумцем. Меня зовут Бертран Софрист, проговорил он, глядя в камеру. И вот мое лицо ничем не закрытое. Пусть его видит весь мир, а моя душа, если бы я мог вынуть свое горящее сердце и держать его, как Камар держал пятое пламенем сердце Данте ради его возлюбленной Беатrici, вы бы увидели, что я преисполнен любви, любви глубочайшей ко всем вам, но особенно Любви к одному человеку. Зобрест еще подался вперед и проникновенно глядя в объектив, заговорил голосом полным нежности. Ангел мой, прошептал он. Сокровище моё, ты мое блаженство, избавление от всякого греха. Тобой подтверждаются все мои добродетели. Ты спасение моё. Пояна Ката согревала мне ложе. Твоей непреднамеренной помощи я обязан тем, что смог преодолеть пропасть, обрел силы для своего свершения. Синский слушал это с отвращением. Ангел мой продолжал Зобри с скорбным шепотом, отдававшимся эхом призрачным подземельям. Ты мой добрый гений и направляющая рука, Вергилий и Беатрич в одном лице. И это творение Такой же мере твое, как моё. Если мы с тобой из тех несчастливых пар, каким бы веки не суждено воссоединиться, мое утешение в том, что я оставляю будущее в твоих заботливых руках. Мои труды внизу окончены. И для меня настал час подняться в горнему миру и вновь узреть светило. Собриству молк и слово «светило» Это звалось в гулкой пещере эхом. Затем очень спокойно Зобрист протянул руку к камере и прекратил съемку. Экран погас. Где это подземелье может находиться? сказал шеф, включая монитор. Мы понятия не имеем. А вы? Сенский покачала головой. Ни разу не видела ничего подобного. Она подумала про Роберта Ленгдона, может быть, ему удалось продвинуться в разгадке ребусов Зобриста. Не знаю, поможет ли это, проговорил шеф. Но я, похоже, знаю, с кем Зобриста связывали узы любви. Он помолчал. У этого человека есть кодовое имя ФС 2080. Сински так и подскочила. FS2080 Она ошеломленно смотрела на шефа. Тот был изумлен не меньше. Вам это что-нибудь говорит? Синский кивнул, словно бы не веря. «Еще как говорит. Ее сердце колотилось. FS2080. Она не знала, кто именно скрывается под этим шифром, но она очень хорошо знала, что этот шифр означает. ВОЗ взяла подобные кодовые имена на заметку уже давно. Движение трансгуманистов, сказала она. Слыхали о таком? Шеф покачал головой. Попросту говоря, начала объяснять ему Сински. Трансгуманизм философия, которая утверждает, что люди должны применить все доступные им технологии, чтобы усилить наш вид. Выживает сильнейший. Шеф пожал плечами, словно бы говоря: "Ну и что?" В большинстве своем», — продолжила она, Участники движения трансгуманистов, люди вменяемые, этические, мыслящие ученые, футурологи, мечтатели. Но как во многих движениях есть небольшая, но воинственная фракция, которая считает, что ход событий надо ускорить. Есть мыслители апокалиптического толка, думающие, что близится наш общий конец, и кто-то должен принять решительные меры, чтобы спасти будущность нашего вида. Ибертранзобрист Заметил шеф, надо полагать, был из этих людей, именно подтвердила Асинский. Он был их лидером. Помимо чрезвычайно острого ума, он обладал колоссальным личным магнетизмом, и его апокалиптические статьи породили настоящий культ среди самых ярых трансгуманистов. Сегодня многие его фанатичные последователи берут себе кодовые имена, и все они составляются по одному образцу: две буквы и четыре цифры. Например, ДГ2064, БА2105 или имя, которое вы мне назвали. ФС2080. Синский кивнула. Это кодовое имя может принадлежать только трансгуманисту. Эти буквы и цифры имеют какой-нибудь смысл. Синский показала ему на компьютер. Активируйте браузер, я вам покажу. Шеф с неуверенным видом подошел к компьютеру и вывел на экран поисковик. Поищите FM2030, сказала Сински, усаживаясь за ним. Шеф напечатал FM2030. И появились тысячи веб-страниц. «Щелкните по любой, распорядилась Сински. Шеф щелкнул по верхней. И возникла страница в Википедии с фотографией красивого иранца Ферейдуна М. Исфандиари, которого автор статьи охарактеризовал как писателя, философа, футуролога и основоположника движения трансгуманистов. Родившийся в 1930 году, он, по словам автора, сделал философию трансгуманистов достоянием широкой публики и прозорливо предсказал экстракорпоральное оплодотворение, генную инженерию и глобализацию. Согласно Википедии, самое смелое утверждение Эсфендиари состояло в том, что новые технологии позволят ему дожить до редкого в его поколении столетнего возраста. Свою веру в технологии будущего Ферейдун М. Эсфендиари продемонстрировал тем, что изменил свое имя на FM2030. Взяв первые два инициала и добавив к ним год, которым ему должно было исполниться сто лет. Увы, он не достиг своей цели, скончавшись в 70 от рака поджелудочной железы. Но в память о FM2030 ярые трансгуманисты и сегодня присваивают себе кодовые имена по такому же образцу. Дочитав, шеф встал, подошел к окну и довольно долго с ничего не выражающим лицом смотрел на море. Значит, прошептала наконец, словно думая вслух. Любовь между Бертраном Зобристом и ФС-280 возникла на почве трансгуманизма. Несомненно, подтвердил Исинский. К сожалению, мне неизвестно, кто стоит за шифром ФС-2080, но вот мы и подошли к сути, перебил её шеф, по-прежнему глядя в морскую даль. Мне это известно. Я доподлинно знаю, кто за ним стоит.